Связи долой. Радикал в США уже долгое время пугает и ставит неловкое положение вопрос расы. Современные белые анархисты особенно обескуражены недостатком расового разнообразия, особенно недостатком черных среди людей, присоединяющихся к ним на улицах и для совместной деятельности. Белые анархисты потратили безумное количество часов на попытки понять, куда девался цвет, будь то на антиглобалистской демонстрации или в местном инфошопе. Большая часть анархистов на земном шаре не белые. За последние годы анархистское сообщество США стало больше походить на остальной мир. Стало более разнообразным в этническом и культурном плане. Растущее число латиносов, азиатов, арабов и представителей других небелых народностей самоидентифицировались как анархисты. В то же время это не избавляет нас от чувства, что чего-то не хватает. Нет никакой ошибки. Анархистов беспокоит не отсутствие латиносов или азиатов. Их беспокоит отсутствие черных. Может быть, это следствие уникальной российской истории США. Раса – основной аспект государственного угнетения и опора капиталистической эксплуатации. Ни один серьезный революционный вызов, брошенный государству или капитализму в США, не может игнорировать возможность расизма в сохранении существующего порядка. И анархисты не должны это игнорировать. К несчастью, требования интенсивного налаживания внешних связей и символический отказ от эксплуатации в купе с другими провальными наследием левых не сделали анархические сообщества гостеприимной средой для черных. Несмотря на растущее расовое этническое разнообразие, до сих пор существует эдакий слишком белый призрак анархического сообщества. Белые очень часто настолько раздражены отсутствием ощутимого присутствия черных ребят и девчонок, что легко поддаются на манипуляции отдельных личностей, неважно, анархистов или нет, якобы выступающих от лица черных общин. Нередки случаи, когда активист, обычно это белый специалист по антирасизму, срывает собрание, обвиняя участников в расизме. Из страха быть заклеменными столь позорным ярлыком целые коллективы могут быть парализованы в результате своей неспособности привлечь, хотя на марксистском жаргоне рекрутировать значило бы то же самое, черных к участию в своих проектах. В других случаях вопросы расы и заботы разнообразии культур превращались в крикливые обвинения, влекущее самоуничижительное белое чувство вины. Белые коллективы даже пытались справиться с подобными чувствами вины посредством поиска черных сочувствующих и попыток включить их в свой коллектив, то есть приступов символических и бессмысленных жестов, от которых никому лучше-то и не становится. Бесчетные часы и тонны макулатуры были посвящены попыткам налаживания эффективных связей с черными общинами. Несмотря на существенное количество дискуссий о том, что анархисты в США преимущественно все же являются белыми, на удивление мало прогресса в том, чтобы привлечь черных к анархии. Некоторые группы стали настоящими политическими свидетелями Ягова. Белые анархисты ходят от двери к двери по черным общинам, проповедуя преимущества анархизма. Это наихудшее проявление патернализма, ведь предполагается, что задача подъема всех черных на благородную борьбу за анархические идеи является ношей белых анархистов. Подобное поведение становится особенно лицемерным, когда белые анархисты, проживающие в нищих черных районах, обвиняют других белых анархистов в расизме, в то же время способствуя гентрификации целого района. Некоторыми людьми высказывалось предположение снизить накал анархистской риторики и поступиться нашими принципами, изменить ли одежду или музыкальные пристрастия ради того, чтобы не отторгать черных, как если бы их сообщества менее толерантны или более конформистски настроены, чем любые другие. Выдвигались даже предложения организовать взаимодействие с авторитарными организациями внутри черных сообществ с тем, чтобы убедить их примкнуть к нашему анархистскому делу. Такая постановка вопроса предполагает, что для черных сообществ типично авторитарное устройство. Неявным образом полагается, что только белые могут по достоинству оценить нейрархические подходы к организации взаимодействия и что черных могут отпугнуть столь радикальные идеи. Такие попытки, хоть зачастую искренние, опять же, являются патерналистическими, ведь в них сокрыто неуважение к черным общинам. Игнорируется продолжительный период черного антиавторитарного движения, начиная с бунтов рабов на Нэтта Тернера и вплоть до движения за черную автономию 80-х годов XX -го века. подобно патернализм демонстрирует потрясающее незнание того факта, что существенная часть авторитарных белых институтов прочно закрепилась в американских черных общинах, начиная с евангелистического христианства и заканчивая партией демократов. Абсурдно верить в то, что черные сообщества, особенно те из них, которые существуют под сапогом полицейского насилия, являются настолько хрупкими, что наш внешний вид или музыкальные предпочтения вник, вмиг их отвратят. Например, после бунта в Ценценате в 2002 году анархисты, планировавшие захватить улицы, обсуждали вопрос о том, насколько тактика черного блока смутит местных чернокожих жителей и спровоцирует сильные репрессии против местной общины. Страхи оказались беспочвенны. Когда на марше показались анархисты в масках, местный черный проповедник заметил, что поражен тем, что, по его словам, ребята и девчонки Сиэтла маршируют плечом к плечу вместе с местными жителями на митинге против ментовского беспредела. Он даже попросил визитку, чтобы потом связаться с анархистами для будущего сотрудничества. Анархисты также показали нескольким группам черных подростков, как превращать футболки в маски с тем, чтобы избежать полицейских репрессий в результате опознания. Этот небольшой пример показывает, что черные сообщества потенциально рады альянсам с людьми, использующими иные тактики, одевающими иные одежды и демонстрирующими принадлежность к другой культуре, если, конечно, получившееся сотрудничество основано на солидарности. Поэтому не должно вызывать удивление, что черное сообщество Цинценати положительно отреагировало на белых анархистов. Вместе с тем, Цинценати всего лишь город, и много других регионов еще не были свидетелями столь позитивного взаимодействия. Некоторые белоактивисты оказались настолько разочарованы неудачными попытками наладить контакт с цветными сообществами, что они теперь отрицают саму мысль о привлекательности анархических идей для любящих свободу цветных обитателей нашей планеты. Они утверждают, что анархизм – это западная идеология, не имеющая ничего общего с проблемами цветных общин, и таким образом анархизм никогда не будет принят цветными. Люди, делающие подобные заявления, на свой страх и риск игнорируют ту привлекательность, которая обладает анархизм для огромного количества небелых и незападных культур по всему миру. Анархические сообщества современности необычайно разнообразны. Это коллективы сберегающие технологии в Корее, вооруженные повстанцы в Уганде, туземные племена в Боливии, Бразилии Эквадоре. К сожалению, для многих в США наше представление об анархии ограничено Европой и Северной Америкой. Североамериканцам есть чему поучиться у этих многочисленных и разнообразных проявлений анархии по всему миру, особенно в том, как каждый из них адаптирует базовый идеал анархизма к местным насущным потребностям. Анархия имеет не меньшее отношение к за... отношение к защите земли предков туземными племенами или к бунтам в черных общинах после, после случаев метовского произвола, чем к более понятным нам антиглобализационным и антиправительственным демонстрациям. Существует множество способов, как анархисты могут достичь разнообразия. Один из них — создать лучшие и более открытые для посторонних людей анархистские проекты. Не надо менять наши девизы, одежды или идеалы. В любом случае, они не привязаны к конкретному классу, расе или типу личности. Следует сосредоточиться на создании успешных проектов, открытых для всех людей. Некоторые из ресурсов для успешного запуска таких проектов можно получить в менее угнетаемых сообществах вроде белых активистов и черных среднего класса. Это не означает, будто проект неправильный от природы, российский или недальновидный. Это всего лишь отражает исторические и культурные реалии государства капиталистического угнетения. Тем не менее, анархисты способны создавать контрструктуры, которую можно использовать другим людям, включая тех, кто подвергается угнетению. Между различными сообществами возможно создать отношение доверия, которые добавит разнообразие нашим проектам. Три ключевых момента для успешных проектов – это быть открытым, основываться на искренних отношениях, быть эффективными для вовлеченных сообществ. Под открытыми проектами подразумевается, что независимо от того, какой коллектив начинает проект, любая группа может использовать его, если находит проект полезным. Открытость облегчает использование этих структур различными сообществами, добавляющими свой собственный голос сопротивления к хору. Чем более успешно открыт для товарищей наш проект, тем больше в нем внутреннего разнообразия. Люди, страдающие от сильного угнетения, или те, у кого проблемы с ресурсами вроде денег или времени, более склонны присоединиться к уже существующему успешному проекту. Различные сообщества смогут присоединиться только к достаточно открытым проектам в плане ресурсов потенциальных возможностей, которые, которые позволят им использование в собственных интересах. Так как же сделать проект открытым? Есть ряд проверенных способов, которыми можно сделать проект более открытым к другим сообществам. Первый – это прозрачность. Это касается не только принятия решений, но и всех других аспектов проекта. Кто увлечен, почему и с какой целью. Проект должен быть настолько доступен, насколько это возможно, включая привлечение людей, говорящих на разных языках. Это касается и информации, и пропаганды. Последнее, самое трудное условие – это позволить другим коллективам пользоваться проектом без подозрения и микроменеджмента. Это возможно только при взаимном доверии. Инфошоп может пригласить черных подростков, заинтересованных в хип-хопе, и использовать свое пространство для открытых MC-турниров. если проект действительно открытый, то участие хип-хоперов позволит инфошопу расти и развиваться в таких направлениях, которые даже не казались возможными первоначальной инициативной группе. Основатели радикального инфошопа, может, и не смогли бы найти время и средства, чтобы добавить хип-хоп-аспект своему пространству. Но когда хип-хоп-детки используют это пространство для своих целей, оно расширяется и обеспечивает проникновение двух коллективов в информационное пространство друг друга. Когда коллективы доверяют друг другу уважают друг друга, инфошоп может стать местом межгруппового диалога. В нем могут зародиться основы взаимного доверия. Хип-хоперы с нехваткой творческого пространства могут захотеть использовать инфошоп на более регулярной основе. Если коллектив инфошопа хочет быть открытым по отношению к другим группам, им следует обеспечить прозрачность своей деятельности, дав ребятам и девчонкам понять, для чего используется это пространство, как оно появилось, каковы его цели. Эта прозрачность позволит подросткам принять осознанное решение о том, совместимы ли цели инфошопа их собственные. И снова явно анархистским коллективом следует быть честными в том, что касается их взгляда на политику, чтобы избежать непонимания во время своей деятельности. Ни одна из групп не должна прибегать к сокрытию своих намерений или политических целей ради того, чтобы нормально взаимодействовать с другой группой инфошопу в нашем примере имеет смысл продумать простой, легко реализуемый способ взаимодействия уличных подростков с пространством инфоцентра. Большинство групп полагается на плохо разрекламированные тайные встречи для принятия решений. Люди, не входящие в наше сообщество, могут быть смущены и запуганы такого рода обстановкой. Для того, чтобы быть действительно открытым, инфошопы может не помешать доска объявлений, выставленная в одном из окон, на котором можно наколоть объявления о грядущих событиях. Ожидания всех групп пользующихся этим пространством должны быть ясны и чётко изложены, чтобы не было недопониманий и конфузов в будущем. Тщательная слежка от ястребоподобных хранителей инфоцентра во время проведения музыкального события всегда неприятна и везет только к презрению. Коллектив инфошопа должен доверять ребятам настолько, чтобы позволять проводить их мероприятия с минимальным вмешательством со стороны участников коллектива. Это позволит музыкантам относиться к пространству как к своему собственному, что в свою очередь придаст дополнительную ценность всему проекту. Хип-хоп событий – это лишь один из, пример... из примеров. В различных городах живут разные люди с разными нуждами, будь то рабочие заводы, пытающиеся организовать софт союзов или студенты, собирающиеся бы катировать занятия. Открытость в проектах позволяет сформировать искренние связи между коллективами. Как и люди, группы и проекты склонны к естественным пристрастиям. Например, движение американских индейцев, организовывать свои ежегодные дни протеста антиколумб в Денвере при помощи особенно радикально настроенных анархистов из Колорадо. Эти два коллектива имеют общую историю взаимной поддержки и прямого действия. Эти группы независимо развивали свое отношение к политике, но в то же время они оказываются союзниками, разделяя чувства в отношении решения конкретных проблем и тактики. Иногда подобные союзы органические исторически образуются сами собой. Как, например, когда преимущественно белые, молодые, анархично настроенные люди из антироссийского движения объединились местными выходцами из Сомали в льюистон Появление нацмолотиков обусловило рождение столь маловероятного союза. Для многих анархистов это было первым опытом солидарной деятельности бок о бок с сомалийцами. Многие люди в сообществе выходцев из Сомали никогда и не думали, что у них может быть что-то общее с анархистами. Общее дело в данном случае – изгнание нации. Более крепкая связь, нежели какое-то абстрактное налаживание взаимодействия, когда союзы создаются в основном с оглядкой на расу. Наши проекты должны быть еще эффективными, а это может потребовать больше времени и усилий, чем открытости взаимодействия. Нельзя ожидать появления разнообразных проектов за одну ночь. В середине 80-х на плавучем доме в Милуоке технопанки замутили пиратскую радиостанцию. Они начали со смеси панк-музыки и связанных с панк сцены политических новостей и отчетов. Когда активисты из университета Милуоки узнали, что постоянно растущее число студентов слушают нелегальную радиостанцию, они присоединились к проекту. Студенты использовали проект для пиар-активизма на кампусах и привнесли больше политической составляющей в эфир. Пять лет спустя, в 1991-м, группа матерей из общества социальной поддержки, организовывавших протесты против тогдашней системы труда, решили воспользоваться радиоволнами для распространения информации о проблеме. До того, как Федеральная комиссия связи смогла прикрыть лавочку, студент-станция приобрела... Необычный формат панк рок музыки, политики студенческого кампуса и организации протестов на уровне сообщества. Этот эффективный союз создавался очень медленно и долго. Студенты и социальные активистки решили использовать станцию, потому что это оказалось эффективным средством для того, чтобы голоса были услышаны. Многие пиратские радиостанции появляются в результате деятельности отдельных людей с достаточным временем, ресурсами и техническими знаниями. Поскольку пиратские радиостанции нелегальны, их использование влечет определенные риски. Сообщество, испытывающее угнетение, которое к тому же не обладает достаточными ресурсами, может быть еще несколько раз подумает, прежде чем тратить время и силы на проект со столь высокой степенью риска, когда есть более неотложные проблемы, требующие решения. Открытая пиратская радиостанция, вроде этой из Змилуоки, позволяет людям с ограниченными запасами времени и ресурсов пользоваться всеми преимуществами. Можно придумать выпуски новостей, и если радиостанция пользуется успехом в качестве средства распространения информации, ее начнут использовать и другие коллективы для распространения информации о своей борьбе. Расширенное использование радиостанции повлияет на ее облик и звучание, безусловно, сделав ее более разнообразной и эффективной. Существуют другие примеры, обратные примеры с пиратским радио. Равно как белые могут создать проекты, которые не белые товарищи могут счесть полезными, использовать, так и цветные жители планеты могут начать проект, который позже привлечет белых анархистов. Общественные сады Нижнего Истсайда и Бронкса – это пример проектов, организованных рабочими латиносами. Сады оказались одновременно и успешными, и открытыми для новых участников проекта. Они стали привлекать белых активистов, помогавших сделать проект более безопасным и защищенным. Эти два коллектива тоже разделяли общую цель – желание зеленых пространств в городе и общественной автономии. За последние 10 лет сотни садов были разбиты, захвачены, заскватированы и защищены радикальными активистами из различных социальных слоев. И пусть в Нью-Йорке было уничтожено несколько дюжин таких садов в погоне за кематрификацией городского пространства, борьба за общественные сады продолжает оставаться ярким примером разнообразия и открытости. Если мы серьезно относимся к тому, чтобы сделать наше сообщество, культуру и коллективы более разнообразными в расовом плане, нам следует более серьезно отнестись к нашим проектам. Их стоит реализовывать со всей возможной страстью и тратить на них все то время, которое необходимо. Нужно бдительно следить за тем, чтобы они оставались открытыми для других участников, сохраняли возможность развиваться по мере того, как в них оказываются увлечены новые участники с похожими целями. Если мы вернем себе бесполезное затрачиваемое на установление связи с абстрактными социальными группами часы и силы, то сможем обогатить нашу деятельность и усилить коллективы. Это время можно потратить на то, чтобы узнать что нибудь о других культурах и наладить здоровое взаимоотношения с их представителями. когда цветные люди приглашают нас, белые могут поддержать их инициативы. Анархисты всех цветов могут превратить парализующий комплекс вины за то, что я белый, в страстную приверженность открытым проектам, в которых могут свободно участвовать и быть вовлеченными представители любой расы, этноса или социальной прослойки. Анархистам стоило бы отказаться от заплесневелого стереотипа рекрутинга новых адептов ради создания полезных и воодушевляющих проектов, открытых для всех и каждого. Честность в вопросах расы поможет нам создать более здоровые и разнообразное сообщества сопротивления.